Глава 33. Женщина чуть за сорок с удивлением смотрела на странную парочку с необычной просьбой. «Вы предлагаете мне изменить запись в журнале? А если проверка?» Рустам источал обаяние, пытаясь договориться, не прибегая к связям. Фамилия жениха остается той же. А остальное? Кроме нее есть год рождения, адрес прописки, паспортные данные плюс отчество. «Все нужно сменить». «Понимаю, что сложно». Администраторша оставалась неумолимой уже пятнадцать минут. «Не так». «Невозможно». «Ничего невозможного в нашей жизни нет. В любом случае эту запись вам придется закрывать». «Есть число через месяц. А что вас так торопит?» Она пристально глядела на живот невесты. «Согласитесь, ситуация более чем странная». «Вы пытаетесь взять на себя обязательства сына?» Ева не удержалась от всхлипа. Серые глаза вершительницы первых шагов брачующихся потеплели. «Все настолько плохо!» Ева кусала губы в попытке сдержать слезы. «И его нет в городе. Исчез. А скоро живот станет видно!» «Родители выставили из дома!» Добавил Рустам Жути, Говоря чистую правду, я единственный, кто у нее остался. Ну, не знаю. Очень редко, но проверки случаются. Как и форс-мажорные обстоятельства. Девочка осталась без работы на улице. Он давил на больное. Чувство патриотизма плюс женскую душу. Неужели вы допустите, чтобы еще одного человека нашей страны постигла участь сироты? Слезы все-таки брызнули на бледное личико псевдобеременной. «Я буду очень его любить! Мне бы только поддержку!» Рустам не верил своим глазам. Что случилось с его правдивой пугливой девочкой? Она играла в отчаяние? Или на самом деле настолько сильно торопится за него замуж? Он-то точно любит и хочет жениться до приезда ее отца прежде всего, чтобы защитить недотрогу от неожиданностей. Он умело подыгрывал. «Оказать которую могу только я». Служительница Гиминея прикусила верхнюю губу, отстукивая обратной стороной гелевой ручки по журналу. «Хочу помочь, но...» Было протянуто смучительным выражением в глазах. «Вы знаете, не все зависит от меня». Она зыркнула глазами, оценивая на кольцо с бриллиантом на тонком пальчике Евы. Врач с пониманием кивнул. «Если но, для кого-то сверху надо подмазать, я готов». Во внутреннем кармане пиджака лежала приготовленная на этот случай сумма. «Помогите нам и малышу». «Ну, как тут не пойти навстречу?» Журнал был раскрыт. «Пишите заявление с вашими данными» тем числом. Рустам улыбнулся краешком губ и быстро вложил конверт между страниц. Журнал тут же захлопнула рука с ярким маникюром. «Надеюсь, жених не объявится в последний момент с претензиями?» Последние сомнения регистраторши разбил уверенный тон отца пропавшего. «Этого точно не будет!» Он размашистым почерком заполнил все нужные пункты. Ева заглядывала через плечо, во второй раз испытывая волнение от визита в помпезное шестиэтажное здание. В этот, вместе с чувством любви, она испытывала уверенность в будущем. Не придется рвать жилы, чтобы скопить на квартиру, оплачивать учебу мужа. Рустама не нужно содержать, кормильцем семьи станет он сам. Закрыв за спинами массивную дверь, влюбленная парочка с облегчением выдохнула. Ева вцепилась в руку жениха дрожащими пальцами. Он накрыл их широкой ладонью. Нежное пожатие в желании успокоить, придать уверенность любительнице пустить слезу. Она еле выдавила первые фразы. — Я так переживала, думала, сердце выскочит из груди. Он чмокнул темную макушку, не решаясь показать чувства на людях. Голубоглазка могла испугаться или, наоборот, наброситься с ответными поцелуями. На всякий случай роль заботливого отца нужно играть, пока не выйдут из здания. Он улыбался, оценивая скрытые способности совершенно искренней девочки. «Не знал, что ты умеешь так талантливо играть». «Сама не ожидала. Но она так красноречиво смотрела на мой живот». «Ты все правильно сделала. Выглядела убедительно» даже если это работа на камеры. Ева остановилась. Выставлять себя вечной плаксой не хотелось, но постоянное напряжение требовало выхода. Подружки, на груди которой можно выплакаться, нет. Роль подушки в очередной раз отводилась врачу. Рустам обернулся. Он не хотел ее обидеть, но голубые глаза наполнились слезами. С волнением выдаваемые фразы Били в сердце. Я на все готова, чтобы не потерять тебя. Попытка совладать с собой плохо удавалась. Губы с подбородком дрожали. Еще раз остаться одной я не выдержу. Рустам укутал ее руками, целуя волосы. Шепот в маленькое ушко. Слова шли из глубины души. Глупая, ты вторая, кому я признался в любви. И последнее. В моем сердце слишком мало места. Ровно на жену и детей. Никогда ни на кого тебя не променяю. Он гладил по вздрагивающей спине. Сейчас не реветь надо, а собраться. Столько всего успеть за несколько дней. Пришлось отстраниться, чтобы взглянуть на часы и достать смартфон из кармана. Несколько сообщений улетело в клинику. Врач остался доволен ответами. Совет Аллы полностью совпадал с его мнением. «Знаю, куда поедем вместо работы». Он потянул плаксу за собой вниз. Гулкие быстрые шаги по бетонной лестнице. Шопинг лучшее лекарство для любой женщины». А после – на пироги к Елизавете Тимофеевне. Ева прекратила плакать. Очередной мокрый платок Рустама полетел в мусорную урну у входа. Ветер охладил лицо, пока добрались до стоянки. Багряного цвета листва под ногами пылало почти так же, как и ее щечки. Настроение резко поменялось. Он прав. Дел куча. Хватит реветь. Пусть рыдают те, кто сегодня ее потерял. Родителей на свадьбу она приглашать не станет. Через два часа Рустам тащил в руках кучу бумажных пакетов с новым гардеробом для будущей жены. Даже платья и туфли на второй день свадьбы были подобраны. Комплименты от продавцов сделали шаг невесты ровным, а походку – уверенной. С губ не сходила улыбка. Голубые глаза сверкали счастьем от осознания того, что происходит вокруг. Мелкий моросящий дождь не мог испортить остаток дня. Новое стильное пальто сидело на ней идеально. «Какая ты у меня красавица!» Который раз восхищался Рустам. А она таяла под влюбленным взглядом. В подъезд дома тетушки заходили с цветами и большим тортом. Ева поправила влажные волосы у квартиры единственной родственницы, что звала ее в гости. Она взглянула на палец. Второй раз в жизни увидит тетушку, а уже столько приятных изменений в жизни. Из обманутой девушки перешла в статус невесты, а меньше, чем через неделю, станет женой. Она расстегнула пальто, чтобы не вспотеть. — Я очень волнуюсь. — Я тоже. Рустам протер ботинки салфеткой и нажал на круглую кнопку звонка. — Иду на смотрины. Он нарочито нахмурил лоб, сведя брови в единую линию. — Гляди, не откажись от меня, если тетушка не одобрит. Все равно выкраду и заберу себе. Ева прильнула к покрытому мелкими каплями черному пальто. «Даже не надейся, что сможешь избавиться от меня под шумок!» Шум раздался по ту сторону двери, распахнувшейся через несколько секунд. «И чтобы я вас здесь больше не видела!» Громко неслось из глубины коридора. Счастливая парочка с удивлением смотрела на изгоняемых гостей. Ева уставилась в красные лица растерженных женщин. В животе собрался холодный узел. Она, часто моргая ресницами, с растерянностью протянула. «Мама!»